Азий на бурных конях устремлялся к судам мореходным муж безрассудный ему не избегнуть от грозного рока нет колесницей и конями он величаяся гордый, вспять от ахейских судов не воротится к трое холмистой прежде его дерзновенного участь лихая постигла медным копьем дикалеона славного и доминея Мчался он влево к судам мореходным. Туда, где ахейцы сбранного поля бежали на легких своих колесницах. Правил туда он своих быстроскачущих коней. И в башне там не нашел ни створенных ворот, ни огромных запоров. Их растворенными вои держали. Да каждый из подвижник с бранного поля бегущий укроется в стан корабельный. Прямо скакал он высокомечтающий с ним и другие с криком ужасным летели а охейца они уповали не устоят в корабли мореходные бросятся к бегству, но малоумные в башне их встретили двое бесстрашных сильные духом сыны копьеборцев могучих Лапифов. первый герой полипед безбоязненный сын перефоя воин второй ляантой душегубца орею подобный Оба они, пред высоко вздымавшись башней, стояли, словно на холмах лесистых высоковершинные дубы, кои и ветер, и дождь ежедневно встречая, выносят толстыми в землю корнями широкоразметными вросши. Так и они, на могучий струк и на храбрость надеясь мчащегось Азия бурного, ждали незыблемо стоя. Тою порой, как противники, прямо к твердыне Ахейской, вверх подымая щиты, подходили с воинственным криком в круг повелителя Азия, в круг Иямена, Ареста, Азия сына Адамаса, фона и Эномая. Тою порою лапифы еще меднобронных данаев, стоя внутри приворотах, суда боронить возбуждали. Но лишь узрели, что прямо уже устремилась на стену сила Троян, и Ахеи не подняли крик и тревогу. Вылетев оба они, пред воротами начали битву вепрем, подобной диким, которые в горной Дубраве ловчих и псов нападение шумное смело встречают. Стороны быстро бросаясь, Ломают кругом их кустарник, Режут при деревья, Стук от клыков их ужасный В круг раздается, Доколе копье Не исторгнет их жизни. Так у лапифов Стучали блестящие брони На персях, окрест врагами разимые. Пламенно бились лапифы, Видя друзей над собой И на силы свои полагаясь. Те же огромные камни с высоко высоковздымавшейся башни сами себя и суда их у моря и стан защищая быстро метали. Как снег ослепительный падает на наземь, если ветер порывистый, мрачные тучи колебля частый его проливает на многоплодящую землю, так и у них, у стрельцов, как донайских, равно и троянских, стрелы лились из рук. Под ударами камней огромных глухо гудели шеломы и круги щитов меднобляшных. Громко воскрикнул и в бедра с досады ударил руками Азии Гертакит. И ропщущий на небо так говорил он. «Зевс Олимпийский, и ты уже сделался явный лжелюбец!» Я и помыслить не мог, Чтоб еще аргивяне-герои Вынесли мужество наше И рук необорную силу. Но как пчелы они, Или как Пестрые вертки и осы, Гнезда свои положив при утесистой пыльной дороге Дома ущельного бросить никак не хотят. И, дождавшись хищных селян, За детей перед домом сражаются злобно. Так и они не хотят от ворот, Невзирая, что двое с места податься, Пока не осилят и сами не лягут. Так вопиял он. Но воплем его не внимал громовержец. Гектора славой украсить заботилось сердце Кранида. Рати другие пред башней другою бились обоим. Трудно мне оно и все как бессмертному богу поведать. Вдоль перед всею твердынью бой загорелся ужасный каменный. Духом унылые рати Ахеин по нужде бились суда бароня. Омрачились печалью и боги всех ополчения Ахейских поборники в брани Троянской. Стали, сложася лапивы, на страшную брань и убийство. Пламенный сын Перефоев, герой полипедка копьеносный, Дамаса острым копьем поразил сквозь шелом меднощечный. Шлемная медь не сдержала удара, Насквозь пролетела медь изощренная, Кость проломила, и в череп ворвавшись с кровью смесила весь мозг и смирила его в нападенье. Он, наконец, у Пилона и Ормина души исторгнул. Отраслярея, лопив Леонтей, антимахова сына, там же не зверг гипомаха уметив узапона пикой. После герой из влагалища меч свой исторгнувший острый и сквозь толпу устремившийся Первого там Антифата изблизи грянул мечом, и Абдолон ударился тылом. Там, наконец, он и Ямина, Меннона, Воя-Ареста всех одного за другим положил на кровавую землю. Но между тем, как они совлекали блестящие брони, с Полидамасом и Гектором юношей полк приближался множеством, храбростью страшной, и более прочих пылавший стену ахеен пробить и огнем истребить корабли их. Но, приближись к рву, в нерешимости храбрые стали. Ров перейти им пылавшим явилась вещая птица, свыше летящий орел, рассекающий воинство слева, мчащий в когтях обогренного кровью огромного змея. Жив еще был он, Крутился и брани еще не оставил. Взвившись назад, Своего похитителя около выи В грудь уязвил. И растерзанный болью На землю добычу Змея отбросил орел, Уронил посреди ополчения. Сам же, крикнувши звучно, Понесся по веянью ветра. Трое сыны... Ужаснулись, увидевши пестрого змея в прахе между ними лежавшего, грозное знаменье Зевса.